Глава 26 шестая Ещё в пятницу Юлька выяснила, что Анвареса на время отстранили от работы. Потому его и нет. Не то что в институте, даже в городе нет. Уехал. Звонить ему больше она не пыталась, но всем сердцем болела за него и очень хотела бы поддержать. Это же, думала, ужасно, когда все в один миг от тебя отворачиваются и считают виновным. Даже было немного обидно, что он от неё в такой момент отстранился, будто они чужие хотя, говорила себе, может, он из тех, кто сочувствие воспринимает как жалость, вот из-за этого и замыкается. Поэтому она решила просто ждать, хотя это было очень непросто и очень мучительно. Впрочем, ожидания хорошо разбавляли жизненные неурядицы. Роза Викторовна от неё никак не отставала и грозилась выселением, так что пришлось всё же на выходных нанять слесаря и поменять стёкла и отдать, между прочим, почти половину из пяти тысяч, что остались на житьё. Еще две Юлька отложила на билеты домой, куда собиралась поехать сразу после зимней сессии. Так что, получалось, каким-то чудом ей придется растянуть несчастные 500 рублей на целых две недели. Но духом она не падала. Подумаешь, беда. Продержится уж как-нибудь и на лапше. Гораздо сильнее ее волновала грядущая зачетная неделя. Конечно, Анварес хорошо ее подтянул, причем не только по литературе. Ну и сама она старалась, и новое учила, и пропущенное наверстывало усиленно. Но все равно было страшно. Её это очень удивляло. Раньше она училась через пень-колоду, прогуливала, не знала ничего и совершенно не волновалась за сессию, совершенно не боялась вылететь из института. А сейчас вроде и знала, на тройку уж она в любом случае сдаст, но вот ни в какую не хотела троек. Поэтому и каждую свободную минуту учила, учила, учила. Это, ко всему прочему, помогало отстраниться от навязчивых мыслей об Анваресе, хотя бы на время. Впрочем, он и тут её постоянно настигал, Читала ли она параграф, смотрела ли видеоурок, и невольно вспоминалась, как он ей объяснял, как всё раскладывал по полочкам, как затем переспрашивал и проверял, и за хороший ответ целовал. Сначала ласково, просто как поощрение, но очень быстро заводился, и тогда... Юлька почувствовала, как к лицу прилила кровь, подняла взгляд на Инну. Та сидела напротив на своей кровати с книгой и что-то бубнила под нос, тоже сосредоточенно готовилась к зачёту. Юлька смотрела урок в наушниках и её не слышала. Она тряхнула головой, пытаясь отогнать несвоевременные, хотя и очень волнующие мысли, и снова погрузилась в разбор модальных глаголов. Краем глаза она видела, что в следующую минуту Инна вскочила с кровати, засуетилась. Подняла глаза на неё, проследила взглядом до двери и обомлела. На пороге стоял Анварес. Кажется, она даже сморгнула. Уж не мираж ли это? Нет, он правда стоял там, смотрел на неё и улыбался. Юлька сдёрнула наушники, спихнула ноутбук с колена, подошла к нему на слабеющих от избытка чувств ногах. Хотелось сказать ему столько всего, но горло перехватило. А когда он сообщил «Я за тобой», сердце ухнуло куда-то вниз живота, а потом стремительно взлетело к самому горлу и заколотилось, как сумасшедшее. «Это же был Александр дмитрич пролепетала шокированная Инна, когда Анварес вышел из комнаты. В другой раз Юлька бы не удержалась и съязвила, но сейчас она была счастлива, оглушительно счастлива так, что лишь кивнула, блаженно улыбаясь, и завертелась по комнате, лихорадочно соображая, чтобы надеть. Она даже не спросила его от волнения, куда они поедут. «А вы давно знакомы?» — приставала Инна. «Не очень», — отвечала Юлька в попыхах, натягивая единственные приличные брюки. «А как...» «Вы вообще...» «Потом», — отмахнулась Юлька, ныряя в свитер. «Где зеркало? А где моя косметичка?» «На подоконнике же». Инна всё никак не могла выйти из ступора. Анварес ждал её на лестничной площадке, и так дико было видеть его здесь, в таком антураже, но ну и приятно до безумия. Как он решился? Он, тот, кто и до общежития подвести её не мог, ну не считая последнего раза, но тогда была уже ночь. А тут сам пришёл, наплевав на всё. Это ли не чудо? А он ещё и за руку её взял. Вахтёрша, увидев их, когда они выходили, аж рот открыла и ничего-ничегошеньки не сказала. Даже забыла про свою извечную «Хоть на минуту задержишься, после двенадцати не пущу». «А мы куда?» — спросила Юлька, когда они отъехали от общежития. «Не знаю. Мне, если честно, всё равно. Просто очень захотелось увидеть тебя. Ну и поговорить нам нужно». Это, надо поговорить, слегка её озадачила. По опыту она знала, что такие водные обычно ничего приятного не сулили. Но ему очень захотелось увидеть её, это главное. Сначала анвар завёз её в кафе поужинать, и это было очень кстати. За минувшие три дня лапша уже опротивила до тошноты, поэтому Юлька скромничать и отказываться не стала. Сам он, правда, ел лениво и мало, Больше на неё смотрел, с улыбкой наблюдая, как она уплетает сначала салат, потом суп, потом кусочек пирога. «Ты так смотришь, что мне аж неловко», — слегка сконфузилась она. «Наверное, думаешь, ничего себе обжора какая?» «Ешь, ешь», — усмехнулся он. «Но я не могу не смотреть. Целых четыре дня тебя не видел. Страшно соскучился». Юлька, довольная, зарделась. Потом он неожиданно предложил прогуляться по скверу. Они неспешно шли по освещенным заснеженным дорожкам. Несмотря на поздний час, тут и там встречались гуляющие парочки, а порой шумные компании. Анварес молчал. Молчал тяжело, будто собирался с мыслями. Юлька догадалась. Видимо, сейчас и состоится этот разговор. И наверняка неприятный. Анварес хоть и держал её за руку, но стал заметно напряжён и никак не мог начать. Она его не торопила потому что сама вдруг запаниковала. А вдруг он сейчас ей скажет, что они будут вынуждены расстаться? Ой, да, конечно, что же ещё? После этого случая с анонимкой его, наверное, прижали, велели прекратить всякие неформальные отношения. Наверняка ему приказали порвать с ней. Ему, может, и не хочется, но у него же на кону всё. Да, так и есть. А это, наверное, был прощальный ужин. И сейчас он извинится и скажет... «Ой, нет, пожалуйста, только нет, я же не вынесу». Она вздёрнула лицо в отчаянный мольбе к ночному небу. Анварес, наконец, заговорил. «Юля, я должен перед тобой извиниться». «Да?» — севшим голосом переспросила она, чувствуя, как сразу засоднило горло. Это анонимка. Её написал Жбанков, коллега мой. Но я об этом узнал только сегодня. А до этого... В общем... Был момент, когда я допустил мысль, что я могла написать ты. Прости меня за это. Я понимаю, что оскорбил тебя своим сомнением. Понимаю, что должен был верить тебе и не имел права сомневаться. Просто всё так сложилось. Ты считал, что это я написала? — опешила Юлька. Я не могу сказать, что считал, но и не был уверен, что это не ты. Это обидно. Знаю, прости меня. Я, видимо, ни черта не разбираюсь в людях. Но мне-то ты должен верить. Я верю тебе, верю. Никогда больше не усомнюсь. Мне рассказал Волобуев, как ты уделала там всех. А если бы не рассказал, ты бы так и подозревал меня? Прищурилась на него Юлька. Нет, я бы приехал и поговорил с тобой. Она молчала, переваривая услышанное. Потом спросила то, что тревожило больше всего. А что теперь будет? Волобуев не догадался про нас? Догадался. «Я так и думала», — сокрушённо вздохнула она. «И что он тебе сказал, ругался? Велел порвать со мной?» «Велел». Внутри у неё всё оборвалось. «А ты?» «Уволился», — просто сказал он. Юлька остановилась, ошарашенно переспросила. «Ты что сделал?» «Уволился. Ещё две недели, как раз до конца семестра, отработаю и всё». «Как так? Ты из-за меня уволился?» из-за сплетен?» Ну, сплетни бы я уж как-нибудь пережил. «Всё-таки не кисейная барышня», — усмехнулся он. «Значит, из-за меня? Ты всё бросил из-за меня?» Юлька стояла, как вкопанная, и смотрела на него во все глаза, в груди пронзительно защемила. Он вдруг обнял её и притянул к себе. не «Из-за тебя, из-за нас». «Правда? Значит, мы вместе? У нас всё серьёзно, по-настоящему?» Анварес засмеялся поцеловал в кончик носа. «Серьёзней не бывает. Кстати, что ты делаешь в следующую субботу?» «Не знаю», — выдохнула Юлька, захлёбываясь эмоциями. «Я билеты купил на концерт. Правда, места остались там самые плохие. Ну какие уж были. Пойдём?» «Билеты на концерт? В органный зал?» «Нет». «На этот раз нет», — усмехнулся он. «На Агату Кристи». «О-о-о!» Только и смогла вымолвить она. «Ну так что, пойдём?» «Конечно, конечно, пойдём!» «Спрашиваешь. Но с тобой, если честно, я бы и в органный зал пошла». лавлю на слове». Юлька лишь крепче прижалась к нему, думая. «Вот бы этот миг никогда не кончался. Пожалуйста».